Письмо третье. Сенека приветствует Луцилия. Ты пишешь, что письма для передачи мне отдал другу, а потом предупреждаешь, чтобы не всем тебя касающимся я с ним делился, потому что и сам ты не имеешь обыкновения делать так. Выходит, в одном письме ты и признаешь и не признаешь его своим другом. Ладно еще, если ты употребил это слово как расхожий, и назвал его другом, так же, как всех соискателей на выборах мы называем доблестными мужами, или как встречного, если не можем припомнить его имени, приветствуем обращением «господин». Но если ты кого-нибудь считаешь другом и при этом не веришь ему, как самому себе, значит, ты заблуждаешься и не ведаешь, что есть истинная дружба. Во всем старайся разобраться вместе с другом, но прежде разберись в нем самом. Подружившись, доверяй, суди же до того, как подружился. Кто, вопреки наставлению Феофраста, судит, полюбив, вместо того, чтобы любить, составив суждение, Все путают, что должно делать раньше, что позже. Долго думай, стоит ли становиться другом тому или этому, но решившись, принимай друга всей душой и говори с ним так же смело, как с собою самим. Живи так, чтобы и себе самому не приходилось признаваться в чем-нибудь, чего нельзя доверить даже врагу. Но раз есть вещи, которые принято держать в тайне, делись лишь с другом всеми заботами, всеми мыслями. Будешь считать его верным, верным и сделаешь. Нередко учат обману тем, что обмана боятся, и подозрениями дают право быть вероломным. Почему не могу я произнести те или иные слова в присутствии друга?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 Сами себе не доверяли бы, потому они и держат все про себя. Делать не следует ни так, ни этак. Ведь порог и верить всем, и никому не верить. Только, я сказал бы, первый порог благороднее, второй безопаснее. Точно так же порицанию заслуживают и те, что всегда обеспокоены, и те, что всегда спокойны». Ведь и возбуждение духа, и привычка считать каждое движение тягостным — признак не безмятежности его, но изнеженности и распущенности. Поэтому удержи в душе слова, которые вычитал я у помпония. Некоторые до того забились во тьму, что неясно видят все освященное». Все должно сочетаться, и любителю покоя нужно действовать и деятельному побыть в покое. Спроси совета у природы, она скажет тебе, что создала и день, и ночь. Будь здоров!